Глава девятая. Караваев. «Я живу в кошмарном сне, непрекращающемся ужасе, из которого не сбежать. Это не моя жизнь, чужая. И тряпка в руке, которой я бездумно вожу по полу, пытаясь оттереть адскую смесь, созданную мелкой паразиткой в моей руке чужеродно. Пап, ты неправильно пол вытираешь». «Тихо», — сказала беззубая паразитка. «Что-то она сегодня слишком тихая и покладистая». «Ты растираешь, а нужно к себе грести грязь. Давай покажу». «Сколько, говоришь, тебе лет?» Прищурившись, посмотрел на девчонку. «Странная она какая-то!» «И потухшие глазёнки смотрит иначе, без вечного озорства». Малышка подошла ко мне и ухватилась за тряпку. Мимолетное прикосновение маленьких пальчиков меня обожгло ледяным холодом. «Пять! Ты же вчера считал свечки на торте! Или ты тоже считаешь плохо, как я? Большая обу сказала, что из меня толку не выйдет!» Совсем уж тихонечко вздохнула малышка. «Ты замерзла?» Спросил, не сводя взгляда с подрагивающей детской фигурки. Девочка выглядела не фонтан. Приобнял её за плечи и прижался губами к маленькому лобику, который на контрасте с ладошками оказался огненно-горячим. «Холодно. Пап, я почему-то так устала!» Прошептала дрожащая Санечка или как там её зовут. Я снова забыл имя, зато почувствовал... Приближение паники. Девчонке явно плохо, и что с ней делать, я не знаю даже примерно. Это овца, её мамаша. Свалила, не оставив мне даже номера своего телефона. «Сейчас, сейчас!» Залопотал я, мечась по комнате с дрожащей малышкой на руках. Малышка тихо всхлипывала, отчего у меня, казалось, сердце пропускает удары. «Девочка, я сейчас!» «Соня!» Слабо прошептала дочка. «Моя дочка, черт меня побери!» Я положил ее на кровать и бросился в спальню. Содрал одеяло с кровати, открыл шкаф, вывалил на пол аккуратно повешенные на плечики куртки. Она, скрючившись, лежала на диване и крупно тряслась, когда я вернулся. Накинул на нее все, что нашел, обхватил руками, пытаясь согреть. «Толстуху убью, когда вернётся, разорву и сожру её сердце!» «Детка, у тебя есть телефон? Где он?» «Зачем?» — вяло спросила малышка. «Я вызову скорую, потому что не знаю, что делать с маленькими девочками, когда они болеют!» Выдохнул я в раскалённую макушку. «Танечка, где телефон?» «Соня!» — растонал ребёнок. «Только сейчас я заметил на хорошеньком личике уродливую сыпь. Пупыри вылезали прямо на глазах. Нет, я не трус!» Но сейчас перепугался до полусмерти. «Пап, они мне сделают укол, я боюсь!» «И я боюсь!» Буркнул я, едва справляясь с чувством несвойственной мне беспомощности. «Телефон где?» «У мишутки, в кармашке!» Прошелестела малышка и прикрыла свои глазищи. «Наверное, я сойду с ума. Никогда в жизни я ещё не боялся так за кого-то другого, чужого, ненужного». Девчонка явно бредит. Я метнулся в детскую, как спугнутый сайгак. Этих чёртовых мешуток в комнате ребёнка оказалось как фантиков у дурака. Захотелось упасть на пол и забиться в истерике. Но сейчас было не до этого. Придётся перетряхнуть всех косолапых. Мне повезло. Доисторический кнопочный телефон оказался в кармашке седьмой по счёту медведицы, валяющейся на кровати в весьма фривольной позе. Интересно, где эта овца Люся надыбала раритет? Уставился на кнопки и замер на месте, пытаясь вспомнить номер скорой. Девчонка не спала, дышала часто-часто и пылала лицом. Я попытался залезть в контакты мобильного мастодонта потерпел неудачу, расписался в своем техническом кретинизме и свалился на диван, схватившись за голову. — Пап, ты что ли врача вызвать не знаешь как? — прошептала малышка. — Знаю, конечно, просто забыл, — буркнул я, не желая признавать своей некомпетентности перед этой мелкой задавакой. — Стоп! Три или сто двенадцать. Мама меня научила, это важно. Но ты же головкой ударился, и у тебя манезия. Так что тебе не стыдно не знать. Ты забыл просто. Стряхнул мозг, а Глаша сказала, что у тебя там стряхивать нечего. Глупая, правда? Неужели не знает, что у рыбок даже есть мозги? За своими пусть следит. О, грызнулся, тыча в кнопки дрожащими пальцами. Мне показалось, что долгие гудки длились в вечность, впивались в мой стряхнутый мозг иглами. Женщина, которая наконец ответила, говорила коротко, не обращая внимания на мои эмоции, плещущие через край. В конце концов, ей, видимо, надоел мой злобный рёв. «Папаша, дети болеют, успокойтесь!» Рявкнула она на меня. «Какой я нахрен, папаша, ты там для какой модели посажена? Взяла руки в ноги и приехала лечить девочку!» Заорал я. Девчонка заскулила, и я почувствовал, как сердце сжимает ледяная рука ужаса. Сбавил тон, испугавшись, что бабе на том конце провода надоест слушать мои вопли, и она бросит трубку. «Адрес говорите!» — хмыкнула диспетчерша. «Имя девочки и фамилию. У вас полис есть?» Это девочку зовут Маня», — промямлил я. «Чёрт! Да откуда мне знать адрес этой халупы? Полис ещё какой-то!» «Маша, значит?» — уточнила проклятая тётка. «Фамилия у Марии есть?» «Какая фамилия?» Чувствуя себя полным дураком, проблеял я в трубку. «Ну, раз вы отец, то, наверное, ваша, хотя я бы на месте её матери дала бы пинка под зад таком папаше!» Ехидно хмыкнула Мегера. «Жаль, что вам не повезло так, как моей жене. Я красавчик!» Ряфнул с трудом, сдерживая ярость, похожую на чёрную жижу, заполняющую меня без остатка. «Пап, меня зовут Соня!» «Соня Вяземская, а адрес написан на записной книжке. Она лежит на тумбе в прихожей». Слабо сообщила малышка, выдёргивая меня из липкой болотной жижи злости. «Говори адрес, красавчик. Температура какая?» «Улица Звёздная, дом 4, квартира 20». «Машина выехала», — хумыкнула баба. А температуру надо знать. Вот вы приедете и мне скажете, вы скоро или где, только попробуйте долго ехать, я вас... Беснуясь, я бросил телефон на тумбочку и силой ударил стену кулаком. Ты крутой, мама так не умеет. Мама добрая и хорошая, и тебя она любит. Да-да, только не показывает вида, просто она размазня так бабушка, ой, то есть Лейла, говорит. Тихо пробормотала Саня. Чёрт! Да не был я крутым сегодня ни на грамм. Я трус и слабак и безответственный утырок. Ну, какой из меня отец? Люся слишком доверчивая, но девочка ошибается. Моя жена меня не любит. За что меня можно любить? За то, что сбежал «Маш, чаю хочешь?» – спросил я, чтоб хоть как-то отвлечься от ожидания. Там торт ещё остался. «Пап, меня зовут Соня. Давай лучше Машу и Медведь смотреть. Ты видел Машу и Медведя? Мама говорит, что я на ту смешную маршрутку похожа, только красивее. Флешка в телевизоре». Ханыкнула девочка. Я включил мультфильм. Уселся на диван рядом с Сонечкой. Она переползла ко мне на колени и тихо засопела. Горячая как печка! Я нерешительно прижал ее к себе и через минуту уже тихо смеялся над мультяшным медведем, которым вертит маленькая паразитка в розовом платочке. Медики явились только через час. Я уже успел накрутить себя до состояния раскаленного кирпича, остыть и снова взбеситься. Ручки, лапки девочки всё время пытался согреть дыханием. Она тихо смеялась, чем приводила меня то в восторг, то в ярость. «Ветрянка!» — Хмыкнул слишком молодой фельдшер. «Как их вообще допускают к детям? Этому шестикласснику ещё самому сопли подтирать нужно!» «Ты это без анализов определил?» «Нехорошо прищурился, я дрожа от ярости, ещё непонятно от чего!» Меня бросило в жар, потом в холод. Парень явно не был готов к таким потрясениям. Ещё бы. Когда на тебя орёт бородатый мужик, похожий на больного проказа Ети, не у каждого выдержит психика. анализы не нужны. Диагноз на лицо. Точнее, на лице. Хрыкнул сопляк, забегав глазами. Температуру собьём тройчаткой, сейчас укольчик поставлю. Да вы не переживайте так. «Лучше в детском возрасте её перенести. Зелёнкой помажете недельку, и как новенькая будет девочка. Вы болели, кстати?» «Откуда я могу это помнить?» Взревел я, борясь с накатывающей волнами слабостью. «И не хочу укол!» Зарыдала белугой мусечка и вцепилась в меня словно клещами. «Папа! Дай ему в глаз пусть у. «Нехорошо в глаз доктору-то!» — пробубнил я. «Держите девочку! Мне нужна её ягодица!» Приказал фельдшер! Я тебе пасть порву!» От моего рыка девчонка перестала рыдать, а медик заметно сбледнул. «Какого пса ты, конь Вавилонский, там вякнул? Ягодица?» «Инъекция внутримышечная!» — простонал шестиклассник. «Её делают в ягодичную мышцу!» «Папа, не позволяй ему!» Заверещала девчонка. «Интересно, сколько сил оказывается в чедушном тельце?» «Эта мелкая мартышка вывернулась из моего захвата, как гудини, шлёпнулась на пол и резво поползла под диван. Я схватила её за ноги». «Что тут происходит?» Раздался громоподобный голос Люси, вернувшейся с работы в тот самый момент, когда мне наконец-то удалось ухватить беззубую проныру за штанины.